Может быть, он заблудился в тайном лабиринте, который есть в замке? спросил Метюлкин. Так там ещё и лабиринт есть? ужаснулся Индюшкин. Интересно. Кто же жил в таком странном замке? Говорят, давным-давно там жил один старый граф, объяснил сантехник Бегемотов. И фамилия у него была какая-то странная, иностранная. Граф — Дракулов. Мне прабабка рассказывала, что он в наши края из каких-то очень далёких стран приехал и построил возле деревни свой страшный замок. — Точно, — согласился почтальон Плюшкин. — Мне тоже моя прабабка рассказывала, что граф Дракулов привёз из-за границы в клетке какого-то небольшого страшненького зверя. Этого зверя никто никогда не видел, будто бы местный кузнец. Один только раз случайно увидел его, когда клетку ремонтировал. Тогда всю жизнь косы бы остался. А зачем он клетку ремонтировал? Удивился дворник Метюлкин. Так вроде бы этот зверь перегрыз ночью решётку и хотел удрать, но граф Дракулов пай чудовище в самый последний момент, когда оно в окно хотело выгануть. Пояснил сантехник Бегемотов. «А потом? Что с графом случилось?» Широко открыл рот почтальон Плюшкин. «Говорят, умер во время завтрака», — сказал Бегемотов. «Ел утром морковку и подавился от неожиданности. Тут же и скончался». «А от какой такой неожиданности от умер?» Дрожа от страха, спросил почтальон Плюшкин. «Я думаю, что зверь всё-таки ночью перегрыз железную клетку и утром напал на своего хозяина», — сказал Бегемотов. «Что же это за зверь такой, неизвестный науке, который может железную клетку перегрызть?» — удивился водопроводчик Индюшкин. «Я думаю, что этого зверя мы все хорошо знаем», — в полной тишине произнёс сантехник Бегемотов. Именно он тогда выпрыгнул из окна замка и убежал на болото, где и загрыз парочку грибников и охотника. — Так значит, это и есть та самая выхухоль в козявках? — с ужасом спросил водопроводчик Индюшкин. — Она и есть, — отозвался главарь шайки. — А вдруг она до сих пор по болотам нашим прыгает? На всякий случай заглядывая под стол, спросил почтальон Плюшкин. Так то ж когда было? Успокоил приятель Индюшкин. Та тварь уже давным давно лапки отбросила. Давай читай дальше. Распорядился главный разбойник.